Какая еще дорога?» Горыня подумала о дороге обратно, в Своятичи, потом в Ломовье. Мысль эта в ней вызывала и радость возвращения в Белый Свет и испуг с вестью о смерти отца Белый Свет ее не примет. «В края далекие и неведомые», с важностью ответила затея. «Жила я здесь, поживала. Да нашлись злые люди, гибели мне хотят. Думали мы с моими сестрами, да надумали. Снимемся с места» и поищем себе житья привольного. Совсем уж было мы собрались, да я вот думаю, как же мне тебя, сироту, одну на белом свете оставить? Не могу я так, изболиться мое сердце. И сестре старшей я про тебя говорила. Она согласна тебя принять. Станем мы тебя учить, в нашей хитрости чародейной наставлять. Будешь послушно, да прилежно, сделаем тебя чародейкой мудрой и могучей. Сами дубки зеленые перед тобой преклонятся. Горыня не отвечала, пытаясь уловить смутные воспоминания, которые в ней вызывала эта речь, сестра старшая. Ведь и правда, одну-две ночи назад ей снилось, будто затея разговаривает с какой-то женщиной, и речь шла о ней. Но Горыня не помнила, в чем там было дело. Дубки зеленые. Этот образ был связан с негромким, похожим на шелест, немолодым женским голосом. «Но что же это выходит?» «Теперь затея и ее загадочные сестры и будут для Горыни новой семьей». Обрадовалась она этому гораздо меньше, чем полагается бесприютной сироте. Еще бы те еж и жаба пришли и достали к ней в родню набиваться, звать к себе жить, но сухие леса и зеленые мхи. Неужели она так уж себя запятнала, что иного места ей и нет? «Круглодолье». Бабкина родная весть куда-то велела ей идти, тайком отстав по дороге от отца. Назад в волчий яр ей нельзя, но в круглодолье не знают о ней ничего дурного, ни про нечая, ни про ракетана. Можно просто сказать, молодец умер, осталась я полная сирота, приютите меня, родня же. Не прогонит ее родной брат бабки по матери только за то, что уродилась ростом с бортевую липу. Благо тебе, буди за ласку и заботу, с усилием выговорила Гарыня. Но только мне надобно завет исполнить. Какой такой завет? Бабка моя, как в путь меня снаряжала, велела идти к ее родне. К чему мне твоим сестрам на шею садиться, когда у меня кровная родня есть? Старый вуй и вся чать его. Не приживешься ты в той чади, с жалостью ответила затея. «Почему это?» — Горыня с вызовом взглянула на нее, но в груди похолодела от уверенности в голосе затеи. «Проклятье на тебе!» — прошептала затея, наклонившись к ней через стол, хотя они были здесь только вдвоем. «Знаешь, откуда самые сильные чародейки берутся?» «Откуда?» — с опаской спросила Горыня. «Из тех дочерей, что своими родителями прокляты». «Я не проклята!» — воскликнула оскорбленная Горыня и чуть не вскочила, но вспомнила, что это отцов поминальный стол. «Твоя мать умерла, когда тебя рожала. Это ли счастье? Зима твоя восемнадцатая кончается. А кто тебя замуж взял? Чуют люди злой судьбы, опасаются». Горыня вспомнился сбежавший жених. Нечай ее попрекал этим. Сам предпочел уйти в чужие люди, лишь бы не связываться с нею. Этот парень. Затея хитро прищурилась, будто насквозь видела ее мысли. Что ты прямо на повечернице кулаком насмерть убила? Отчего тебя, родной отец, решил в волынь свести, да в продать? Это ли не проклятие? Поди ты к той родне Бабкиной, и она не за ведь земель. Раньше или позже и дотуда дойдут вести. Не будет тебе там доброй жизни с такой долей. Вовсе не кулаком прошептала Горыня в растерянности от того, что затея, оказывается, так много знает. Откуда? Наворожила, Куда невидимые нашептали? Вспомнилось, как в первый день, пока Ракитан был еще в себе, затея кормила его толокном, поила зельями, хлопотала, а Горыня не всегда сидела в избе. Отец мог ей рассказать. Он ведь был и по-своему хитер, и прост, как дитя. Ища сочувствия, поверил затеянным ласковым речам, льстивым глазам, и рассказал ей всю повесть о неудалой своей дочери. «Не будет тебе жизни в той родне», — внушала ей затея. «А у нас иное дело. Мы сами не очень счастливые». Она вздохнула и подперла щеку рукой. Горыня взглянула ей в глаза и увидела в них чуть ли не впервые искреннее чувство, печаль и тоску. Мне самой от счастья не было. И у меня ведь мать умерла, пока я еще и косу не плела, да мой отец был не чета твоему. Твой-то тебя одну лелеял, а мой через месяц новую жену привел. Ох, и приняла я горе от мачехи, что не год у нее дитя, а я их ночами качай, пеленки стирай, следи за ними. Мне десяти лет не было, меня уже зимой на прорубь гоняли их пеленые сорочки замаранные стирать. А кормили? кусочек хлебушка с мою ладошку. Дадут на весь день и живи, как знаешь. Летом хорошо, кореньев можно набрать. Рогоза сныть за оболони сосновой высушишь тайком на солнышке и столчешь, водой разведешь, вроде и сыта. Зимой худо мне приходилось. Да и мачеха все ж пыняла меня, боялась объем ее воронят. Померла она, своя же злоба ее удавила. А пеняли на меня, болтали я ее извела, черным глазом сгубила. Хорошо нашлась одна добрая душа. Затея осеклась, и Горыня снова насторожилась. До этого она было пожалела затею, порадовалась, что хоть от мачехи отец ее саму избавил, хоть и не ради любви к дочери, а из опасений новой неудачи. И сестре моей добронравушке не легче пришлось. Затея перешла на другое. В девках было ей веселое житье. Самая красивая была и бойка, а как замуж вышла, тут и узнала горе. Не муж у нее алютый волк. Никакой воли ей не дает, со двора не выйди, слова не скажи. Работай тяжкой море с утра до ночи, что не так бьет нещадно. И решили мы пойдем жить к старшей нашей сестре лунавушке. Теперь и настала пора. Пойдешь с нами, будешь счастливо жить. Уж мы тебя не обидим, былым горем не попрекнем. Горыня только вздохнула, не отвечая. На уме у нее был вопрос, откуда у затеи эти две сестры. Только что же рассказывала про свое сиротское былье. Дети от мачехи младше нее, а она себя называла младшей из трех, может, это дочери ее родной матери? И когда она горе горевала, они уже были замужем? В мыслях была путаница. Перед глазами еще стоял огонь отцовой крады, от волос и одежды веяло запахом смертной гари. Требовалось время, чтобы разобраться, есть ли у нее еще надежда на место среди людей. «Ну, не спеши, отдыхай!» Затея встала и по-матерински погладила ее по голове. «Утро вечера удалей завтра еще потолкуем. Выпей вот невяницы и спать ложись». Она вынула из печи один из тех небольших самолепных горшочков, в каких заваривала зелья. К запаху и вкусу бледно-желтого отвара невяницы Примешивался еще какой-то незнакомый. Но Горыня сейчас хотела одного — заснуть и обо всем забыть, хоть немного отдохнуть от горя, тоски и неизвестности. «Ложись на лавку!» Затея сама раскатала ей два постельника на том месте, где еще утром лежало тело Ракитана. «Отдохни как следует, будет тебе на полу-то ютиться!» Горыня улеглась. Натянула на плечи кожух, а ноги затея укрыла ей какой-то старой ватолой. Впервые за много дней горыня была сыта, и хотя голова по-прежнему побаливала, все существо ее сладко предвкушало блаженство отдыха в тепле. Горести исчезли, сменившись каким-то вязким безразличием, но она была ему рада, как передышки от постоянной утомительной боли. И едва успев все это осознать, Горыня заснула. Глава шестая. Холодные пальцы коснулись ее лица, прошлись по чертам, будто угадывая, та или не та. Рука была жесткая, крупная, мужская. Затея, затея, прогудел низкий глухой голос. Слышишь ли меня? как из-под земли. не сознавала, где она находится, в затеянной избе. Непроглядная ночь. Она лежит на лавке, где еще вчера лежало тело отца и... Спит? Или нет? Затея! Снова позвал голос над самой ее головой. Спишь ли ты? Это он, отец. Он пришел, вернулся из пепла крады, чтобы... Сердце обрывалось от холодного ужаса, руки и ноги застыли. Будто льдом сковало жилы, по всему телу разлилась судорожная боль, что ему надо? Добрые мертвецы не приходят, а если уж пришел, то хоть будь он твой отец или брат родной, добра от него не жди. Горыня не так, чтобы удивилась. В этом лесу, в этой избе она не ждала ничего доброго, ни от кого и ни от чего. Обернись вдруг ложка в руке змеей, а хлеб во рту камнем, она и тому бы не удивилась. Но вот случилось самое худшее. Холодная, крепкая, как железо, рука взяла ее за горло и немного сжала. Не настолько сильно, чтобы перекрыть дыхание, но довольно, чтобы дать понять, что она... «Может это сделать!» А Горыня не могла и шевельнуться. Оцепенение сковало ее всю, она не могла даже поднять веки, как будто их зашили. Но что толку от глаз? В избе совершенно темно, да и таких гостей глазами увидеть невозможно. Рука отодвинулась от горла, скользнула по ее голове. «Кто меня зовет?» раздался испуганный, неуверенный голос затеи от той лавки, где спала хозяйка. «Гарынюшка, ты?» «Где ты?» — спросил в ответ глухой мужской голос. Раздался легкий шум, а потом затея истошно взвизгнула. Еще бы не взвизгнуть, когда холодные руки из тьмы вдруг коснулись ее головы лица, а потом сразу же вцепились в горло. «Не узнаешь меня?» — сказал мужской голос. «Я это, Верес, муж подружки твоей добронравы, ты меня сгубила, змея подколодная». Затея что-то пищала в ответ, она полусидела на лавке, притиснутой к стене, а чьи-то руки держали ее за горло, не убивая, но и не давая свободно дышать. — Всю правду мне расскажешь, иначе тебе живой не быть. Сей же час удавлю и с собой во тьму подземельную тащу, — пообещал голос. — Живо отвечай, да или нет. Говорить затея не могла, но попыталась кивнуть, поняв это как знак согласия ночной гость, ослабил хватку. <grunts> «Все, скажу!» <personeutil>! — просипела <invece> затея. «Только не убивай! Вересушка, ты сам-то жив?» <pontica> «А ты как думаешь?» — спросил гость, и голос его подразумевал один ответ, не тот, какой подразумевается обычно. «Ты добронраве злое зелье подсунула!» «Да я ж не хоте...» Руки опять крепко сжали горло, и ответ оборвался. «Не лги, змеища! Злобно прошипел голос. «Что за зелье было?» «Чемерится трава!» «Для чего ее?» «Для...» Затея резко втянула воздух в узкую оставленную ему щель. «Для любви!» «Для любви, говоришь?» Гость глухо хохотнул. «А что же у меня? Ха! От того питья в чреве будто тысяча бесов поселилась, и грызли меня изнутри, и терзали, и кололи, и наружу рвались с верхнего конца и с нижнего. Так и до самой смерти умучили. Это ли любовь?» «Оно для любви!» чтобы ты жене ни в чем не перечил и во всем покорялся. — Ты ей дала траву чимерицу, чтобы я выпил и стал во всем добрушке покорен? — Истовая су... Мать-земля! — Какая тебе земля, мать? — с презрением прервал ее покойник. — Девожонки тебе и матери, и сестры. Где бабкины кудесы? Отдавай, иначе не пущу живой. — Вересушка... У затеи стучали зубы, так что было трудно разобрать ее речь. «Нету их у меня!» Дальше раздавался только писк. Видно, сочтя это ложью, ночной гость снова сжал ее горло. «Нету!» — снова заговорила она. «Сестра моя забрала!» «Сестра?» «Морочь кого другого, нет у тебя сестер больше!» «Названая моя сестра!» «Та змеюка-лунава?» А она забрала и ушла в Свояси. — Куда ушла? — Не ведаю. Дальше раздался только стон. Говори, где она хоронится. — Ты не найдешь ее. Не покажется она чужому человеку. Только я. Отпусти меня. Я через три дня принесу тебе кудесы. — Принесешь? — Ты приходи. Опять сюда. На третью ночь будут тебе кудесы. — Постой. «А кто у тебя на той лавке лежит? Не лунава ли?» «Да ну что ты, это я девожонку поймала в лесу!» Раздалось хмыканье. Кто бы мог подумать, что покойники умеют смеяться? Горыня даже не сообразила, что речь идет о ней самой, и испугалась, тут еще какая-то девожонка завелась. «Какую такую девожонку? Она видом почти как девка, а ростом с бортевую липу на две головы тебя выше едва в избу помещается». А назади у нее хвост, а вместо спины дыра пустая, а ноги шерстью покрыты. Вот-то где его? Надо бы поглядеть. Нет, нет, не гляди. Она тебя увидит, может кинуться. Ну, смотри, и ну, ладно, с неохотой согласился покойник. Прошелестели легкие шаги. Слушай, Затея, вновь донесся голос у самой двери. Не вздумай меня морочить. Умерла ведь добронравата то Она твою чемерицу мне в пиво намешала. Я пью, чую, какой-то сорт ровяной в пиве. И во рту жжет. Стал спрашивать, что это она твердит для любви, мол, а то я мало люблю ее. За уши подрал, что полмесяца рубаху мне зачинить не может. Вся спина лохмотьями, хожу, как волколак. А она на повечерницах только языком треплет с бабами. Ну а что ж было наградить? На тебя шлется, дескать, ты траву дала. Я ей говорю, коли это для любви и покорности, тогда сама пей, будешь делать, что я скажу, вот и будет у нас лад». Она выпила. А тут и началось. Мое счастье, я один глоток отпил, а у Добронравы все нутро выворачивала, потом корчец ее взял. На вечерней заре померла. Чемирица сильно ядовитая, и отравление ею может привести к смерти. В последние годы XVIII века случилось очень похожее уголовное дело. Некая молодая жена подсыпала сушеную чимирицу в пиво мужу, считая ее за приворотное зелье. Но привело это лишь к расстройству здоровья. Смысл в том, что чимирица вызывает тошноту, то есть тоску, а тоска была в народном сознании тождественно любовному влечению. «Ты, змеище, подружке своей, смертное зелье дала, меня вдовцом оставила». Только для того я оставляю тебя в живых, что нужны мне бабкины кудесы. В ваших руках, жабьих, от них пользы не будет. Вам куда и не станут служить, вы их имен не знаете. А я знаю. Принесешь — живи, с ворогом клянусь, не трону больше. Только убирайся отсюда, куда хочешь. Не принесешь — удавлю. Скрипнула и стукнула дверь, на миг прорвался холодный воздух со двора, и все стихло. Когда Горыня сумела раскрыть глаза, через окон сочился бледный дневной свет. Голова была тяжела, как камень, на всем теле ощущались невидимые путы. И почти сразу Горыня вспомнила сон, будто был здесь кто-то. Холодные жесткие руки, глухой голос. Приходил мертвец, винил затею в своей смерти, грозил удавить, утащить с собой. И еще чего-то от нее хотел. С трудом сев, Горыня оглядела полутемную избу. Казалось, от ночного гостя должны были остаться выжженные следы на полу, но ничего не изменилось. Только затея сидела у стола, без обычной улыбки, с выражением отчаяния и ужаса на лице. Заметив, что Горыня шевелится, перевела на нее взгляд. — Ты... — она сглотнула. — Что-то слышала ночью? — Что? — прохрипела Горыня. — Слышала, как Верес приходил. — Верес? — Добронравушки, муж сестры моей. Он на овцом приходил. Затея сама была неуверена, явь то была или жуткий сон. Голос из тьмы говорил с нею, невидимые руки держали за горло. Мертвец, погубленный ее заботами. Но он сказал еще кое-что, во что затея не могла поверить. «Ты слышала ночью голос здесь, чужой?» «Да, слышала. Я было думала, отец мой воротился». — Это не отец, это Верес, чтоб его лихой взял. — Он кто? — Был, — затея с презрением подчеркнула голосом это слово. — Первый мой воинный брат. От одной мы бабки, Вересеи. Она была знатная ведунья. Не было такой хвори, чтобы ее не слушались. Да только меня не залюбили родичи. Ты слышала, что он сказал? — Про добронравушку. — А это кто? — в растерянности Горыня взялась руками за ноющий лоб. Неприятная слабость, и сейчас владела ею, связывала и руки, и мысли. «Подружка моя! Замуж ее отдали за этого прокленуша!» Лицо затеи исказилось, в глазах блеснули слезы. Он сказал, «Померла она, щемерицы!» «Ты слышала?» Сквозь слезы она воззрилась на Горыню. «Он так сказал?» Гарыня взялась за голову и попробовала вспомнить. Мертвец что-то говорил, уже стоя у двери. Толковал он про какое-то пиво, про сор. Кого-то кто-то за уши подрал. Рубаха, волколак. Он и есть волколак, чтоб его лютый хряснул. С ненавистью бросила затея, выворачивала. Его или другого кого. Потом корчец взял. «Корчец? Судороги?» «Его самого, что ли?» Гарыня морщись посмотрела на затею. «Про корчец я помню. У нас деда одного взял корчец той зимой». «Корчец», — повторила затея. «Он говорил, что померла она». Ты, змеища подружки, своей смертное зелье дала, меня вдовцом оставила, вспомнился глухой, полный ненависти мужской голос. Он говорил о своем вдовстве. Значит, умерла добронрава. Уронив голову на руки, Затея зарыдала. Она билась лбом о стол и подвывала, а горыня, сев на лавке, лишь смотрела на нее, мучительно кривясь, и не понимала, что происходит. В мыслях была вязкая путаница, одолевала слабость, хотелось опять прилечь, и пусть хоть пятеро новцов здесь топчутся. До вечера затея почти не говорила с Горыней, не давала никаких поручений. Горыня была тому и рада. Ей хотелось просто лежать и не шевелиться. Болела голова, хотелось пить, но мысль о травяных отварах вызывала отвращение, и она пила просто воду. Один раз поела остатков со вчерашнего стола. Куда-то закатился ее клубочек с дедовой костью. И ни за пазухой, ни под изголовьем его не было, и Горыня даже не могла вспомнить, куда его прибрала или когда в последний раз видела. Затея ничего не готовила, сама не ела, с чем-то возилась, двигала какие-то горшки, что-то роняла. Несколько раз принималась плакать, но быстро переставала. Шептала кому-то проклятие — Горыня ловила их краем уха и все меньше понимала, как она-то сюда попала, зачем. Да кто эта женка, к которой по ночам ходят мертвецы и лихорадки? Как ее, Горыню, занесло в эту глушь на тот свет, почему она здесь остается? Сегодня затея больше не звала ее к себе в сестры, но после ночного гостя Горыне еще меньше прежнего хотелось с нею связываться. Была б здорова, же запрягла бы лошадку и поехала отсюда прочь выбраться к людям и узнать, как доехать до реки Черногузки, а на ней круглое долье. Там живые люди, родичи бабки здравы. Какими бы они ни были, все лучше, чем эта изба, где живет лихорадка, по ночам к ней ходит разная нежить. Казалось, поверни сейчас голову, увидишь, как еж и уш хлопочут по хозяйству. Жаба избу метет. Она еще немного отлежится, «Соберется с силами, да и пойдет отсюда». Ночью Горыня спала так крепко, что, если кто и приходил, она не слышала. Утро застало затею уже на ногах, она немного осунулась, вместо прежнего оживления в чертах была угрюмая решимость. «Я сейчас по делам пойду», — сказала она, заметив, что Горыня проснулась. «А ты поднимайся и собирайся в дорогу. Свои пожитки увяжи, что у тебя там, и здешнее все». Она обвела избу рукой. «Платье, посуду». Из погреба припасы забери. Грузи все в сани. Если все не влезет, отбирай, что подороже. Из утвари и посуды, что получше. Я ворочусь поздно, а завтра на заре. Тронемся из дому прочь. Отец. Крада, вспомнила Горыня. И его возьмем. Затея по привычке хохотнула, но смех вышел совсем деревянным. Возьми какой хочешь горшок и собери батюшку. Повезем с собой, а там и найдем ему местечко. «Славный нам будет спутник! Нельзя ж в пути совсем без мужика!» Затея была одета во все белое. В белом овчинном кожухе только платок на голове был красный. Она достала с палати берестяную личину с нарисованными черными зубами и надела на голову так, что ее легко можно было сдвинуть на лицо. Горыня поначалу не слишком удивилась. Точно такие личины всяк себе делает на карачун. Потом сообразила, сейчас не карачун. Рядиться — не время но тут затея вынула из залавки лук в налучи, колчан со стрелами и закинула то и другое за спину. Она еще и стрелять умеет. Стрелы лежали наконечниками вверх, и Горыня разглядела, что на каждую привязан клочок волчьей шерсти. Сами стрелы были не одинаковые, разной длины, древки разного дерева, наконечники и железные, и костяные, и кремниевые, и острые, и тупые, какими бьют куниц на ветках. Наверное, затея просто насобирала в лесу стрел, потерянных ловцами. Потом хозяйка вынула из угла метлу, из-под лавки козий череп и надела его на палку метлы. — Ворота запри, без меня никому не отворяй! — наказала она Гарыне. К вечеру ворочусь, отомщу им за сестру мою, без этого не уйду. Будут меня помнить! Она погрозила кулаком куда-то в угол, взяла свое чудное снаряжение и ушла. Обувшись, горыня вышла запереть ворота. Затея, бодро шагая на лыжах и отталкиваясь метлой с черепом, быстро удалялась по тропе к речке, к дороге в белый свет. Когда она скрылась за соснами, горыня не сразу ушла, а еще постояла, оглядывая деревья, снег, испятнанный птичьими и зайчьими следами. Вдохнула свежий холодный воздух, будто хвойный настой. Как хорошо здесь после дымной тьмы избы! и солнышко светит, будто и не тот свет. Сегодня Горыня явно чувствовала себя бодрее. Ощущалась небольшая слабость, но одновременно и прилив сил. Хотелось что-то делать, двигаться, но душе и в мыслях прояснилось. Скорбь по отцу не ушла, но ее будто горшком накрыли. Она уже не заливала всю душу, не заслоняла свет. Растворив две резьбы, Горыня вымела пол, Заново растопила печь, поставила варить толокно, заодно искала свою дедову кость в пожитках и под всеми лавками, но не нашла. Куда же закатилась-то? Пропажа все сильнее тревожила Гарыню. Надо будет у затеи спросить, может, она видела. Никуда же унесли. Гарыня поела толокна, проверила припасы, вспомнила, что затея сказала «готовиться к отъезду» и задумалась. Ехать куда-то с затеей и ее загадочной родней совсем не хотелось. Куда лучше запрячь свою лошадку и двигаться на поиски круглодолья. И можно прямо сейчас ее-то что держит. Но и обмануть затею не казалось неправильным. Она не доверяла хозяйке, но все же как-то сжилась с нею за эти длинные странные дни. Помочь ей собраться-то можно. У нее вон тоже горе. Какая-то сестра померла. Горыня принялась за дело. Пересмотрела тряпье на палатях, отобрала выстеранное, что получше, а драное оставила. Особых богатств у затеи не нашлось. Осмотрела припасы в погребе, капуста в бочке, репа, лук, немного моркови, полмешка гороха. Хлеба уже нет. Небось, принесет она хлеб. Приносила же в эти дни один или два раза. Горыня остановилась. В голове у нее прояснилось, и теперь все увиденное и услышанное понемногу связалось концами. Да ведь затея ушла из дому в облике лихорадки. Так кто она есть на самом деле? И кем притворяется? Она человек или только прикидывается человеком, а в забыль она лихорадка, младшая из трех сестер. Самая старшая была здесь на днях и ушла, средняя погибла, отравившись чемирицей. А затея что-то говорила о месте. А ведь тот хлеб и прочее, что она приносила, это относы. «Жертвы, оставляемые в лесу и на дороге, для лихорадок, чтобы не трогали». «И рубахи, и относы!» — Горыня содрогнулась и посмотрела на свои руки. Она состировала с сорочек застарелый лихорадочный пот больных. «Зачем затея зовет ее с собой?» Вернувшись в дом, Горыня села на лавку и задумалась. «Уйти сейчас самое умное!» «В добычу себе затея ее наметила, или в новые сестры?» «Добра из этого не выйдет!» «Ой, а батюшка!» Чуть праца родного не забыла, стыдясь, будто он мог это видеть. Горыня нашла большой горшок, взяла совок и пошла на поляну, где осталась крада. Хорошо за эти два дня не случилось снегопадов. Осторожно разгребая головни, она выбрала прах с середины крады, с того места, где лежало тело и где попадались обгорелые кости. Не имея опыта, она провозилась с этим довольно долго. Эта бабка у Люба хорошо умеет. Да она ведь уже двадцать лет крады разгребает. Собрать прах мало, надо же могилу насыпать. Нажальники близ дедовых могил. Но разве возможно переправить этот горшок назад в волчий яр? Придется взять его с собой в круглодолье и попросить похоронить там. Все-таки ракетан тамошним жителям, здравитовым потомкам, не совсем чужой. И люди там найдутся, чтобы помочь. Горыня утешала себя, что еще сумеет устроить батюшки на посмертие без урона для порядка и чести, но понимала, жизнь ее, да и отца, оторвалась от всякого порядка, и влечет ее судьба, как перевернутый челм в бурном паводке. Куда-то ее прибьет. Принеся горшок в избу, горыня поставила его на лавку. Выбрала драную сорочку из тех, что собиралась оставить, и обвязала горшок. Посмотрела на свои руки. Лицо тоже, небось, все черное. Зала так и летела. Заглянула в ведро. Пусто. Надо идти за водой. Пока она пробиралась по тропинке, воздух посерел. День пролетел, она и не заметила. Это горыню не удивило. Время здесь идет, как хочет. Хорошо, сама она уже не так в нем терялась, как раньше. — Вернувшись, она обнаружила ворота отпертыми. Сама она запирала их снаружи, чтобы не залез какой зверь. Затея рассказывала, что как-то к ней на двор вперлось целое кабанье стадо и не ушло, пока весь двор не изрыло. Значит, затея воротилась. «Ого! Во дворе стояли сани! Не ее, чужие! В них только солома!» Затея приехала аж на санях? Или это какие-то гости? Оставив ведро, Горыня толкнула дверь. В избе горел светильник, она сама его оставила, но на первый взгляд никого не было. «Затея!» — окликнула Горыня, шагая через порог. «Это ты?» Ответа не было, но едва Горыня хотела разогнуться, что-то тяжелое навалилось ей на плечи, и тут же к горлу прижалось нечто очень холодное, тонкое и острое. Не видя, Горыня сразу поняла — это лезвие длинного ножа. Удивительно, как это прикосновение прояснило ей и взор, и мысли. Теперь она увидела то, чего не заметила на первый взгляд. Затея была в избе. Она лежала на той лавке, где Горыня спала ночью и не убрала постельник, думая прилечь еще днем. Теперь там почему-то растянулась затея, укрытая своим белым кожухом. Она спала, глаза закрыты, рот приоткрыт. На лице какие-то темные пятна, и Горыня сразу подумала, это кровь. «Стой тихо!» — угрожающе шепнул в ухо голос того, кто держал ее за плечи, приставив нож к горлу. И опять Горыня мгновенно и с уверенностью узнала голос. «Тот мертвец, что приходил недавно ночью и искал затею. Бойкий, однако, покойник!» «Ты кто?» — спросил он. «Горыня!» Ответила она, понимая, что ему это едва ли что-то скажет. «Но ты же девка!» Услышав мужское имя, он заподозрил ее в попытке обмана. «Не твое дело. Мертвец хмыкнул. Сейчас проверять мне не досуг. Откуда ты взялась?» «Слуги из волчьего Яра. А здесь чего тебе надо?» «Нас с отцом в своятичах никто на ночлег пускать не хотел, сюда отвели». «И где твой отец?» Горыня почувствовала, как мертвец у нее за плечами поднял голову и еще раз осмотрел избу. «В горшке». Горыня, не шевелясь, нашла глазами горшок, обвязанный тряпкой возле той самой лавки. «В каком еще горшке жма мой живот?» «Вон в том, возле лавки», тоже закипая, со злостью ответила Горыня. «Хочешь и тебе такой спроворю?» А то больно много ты по белу свету лазишь. В вашем звании мертвецком не положено так. Раздался знакомый сдержанный смех. Горыня сообразила, как он сумел на нее напасть. Он встал на скамью у двери, вот и оказался выше. А силы ему хватало, видно и так. кто то от тебя крадой несет. Умыться не успела, воды принесла». «Это вы с затеюшкой отца твоего сгубили?» Я никого не губила. Мы приехали, он захворал, свирепица его удавила. Третьего дня на краду положили, а я теперь своей дорогой собираюсь. Будешь вести себя смирно, если я тебя пущу? Буду, если сам будешь смирен. А то у тебя ведь только и разговоры удавлю да удавлю. А с вами иначе никак, руки покажи. Горыня осторожно протянула вперед пустые руки, ее отпустили. Гарыня сделала шаг вперед и обернулась. Ее супротивник как раз соскочил с лавки на пол, однако нож сноровисто держал перед собой, готовый встретить выпад. Она развела руки в стороны, настороженно его рассматривая. Кожа на горле еще ощущала холод ножа, а в мыслях мелькнул не чай. Убить человека не так уж трудно, но она не хотела делать это снова, если только не придется защищать свою жизнь. Перед нею оказался крепкий молодой мужик. На третьем десятке. Продолговатое скуластое лицо, в нижней части оттененное русой бородкой, прямой нос, русые чуть вьющиеся волосы. Не сказать, чтоб красавец, но черты крепкие и мужественные. Настороженный взгляд, широкая кисть, сжимающая нож. Славке раздался стон. Горыня обернулась, это стонала затея, но глаза ее оставались закрыты. «Что с ней?» — охнула Горыня и шагнула к лавке. Даже в полутьме было видно, что затея бледна, как смерть. Ее трясло, хоть в избе было натоплено, а ее укрывал кожух. Горыня хотела его поправить и обнаружила, что две рубахи на груди затеи порваны в клочья и залиты кровью. Она отшатнулась. «Стрела в нее попала», — сказал мужик. «Стрела?» Горыня бегло оглянулась на него. Вспомнила, затея ушла из дому с луком и стрелами. Она пришла в Пирятин. Я там сидел. Она знала? Мне до Боянца далеко, только вернусь уже назад. Она обещала мне через три дня бабкины кудесы отдать. Я и не пошел домой. Сидел у Больмы тамошнего кузнеца. Он рассказывал, видели белую жену в красном платке, стреляла в оконца, а от того люди хворают. Я ему и говорю, покажется, стреляй сам, чего теряешься. Он и послушал. Железницу сковал, сам заговорил. А тут утром кричат бабы от околицы. Сверепица идет, мы туда бегом. Больма лук схватил, я тоже. И впрям едет на лыжах по реке. В избы стрелы пускает, красным платком машет. А Перятин выше реки нам сподручнее стрелять. Больма первым стрельнул, ну и попал ей прямо в грудь. Она упала, мы подбежали, личину сняли. Гляжу, сестра моя, бывшая, затея. Она еще в себе была, молила домой ее отвезти. Я перевязал ее да повез. Сгубили вы ее. Горыня пока слушала, осмотрела повязку на груди затеи. Сделано было старательно и умело, но сквозь полосы полотна это был разодранный рушник, проступала свежая кровь. «Да я ее спас! Ее чуть на клочки не разорвали. В перятине нельзя было оставить, бабы озверели, на двор к больмир вались, удавить ее хотели. Уж сколько она людям кровью попортила!» Вторую зиму свирепится, людей мучает, а вот сама в руки попала. У них чуть не в каждом дому хворы лежит, а кто-то и помер уже. Всю зиму от носа носят. Затея вдруг открыла глаза. Взгляд ее был тревожным и бессмысленным, в нем отражалось невыносимое страдание и безнадежность. Она знала, что для нее все кончено. Бледные губы еще шевельнулись, потекла изо рта кровь на щеку. Больше Горыня ничего не успела увидеть. Мужик снова бросился на нее, схватил в охапку и сбил с ног. Рыча от злости, вольно ж ему ее хватать, Горыня попыталась вырваться, и они покатились по полу. То он оказывался сверху, то она, хоть и был по плечу ей, широкогрудый мужик был силен, как медведь. Они вдвоем ударились о печь, но там Горыня все же одолела, прижала его спиной к полу и навалилась сверху. «Да чего тебе надо, хрен ты конопляный?» — рявкнула она, не умея выбраниться толком. Никогда в жизни она так не злилась. «Не смотри!» — задыхаясь, ответил мужик. «Ее глаза!» «Что ее глаза?» «Помирает она. Будешь ей в глаза смотреть, ее кудов порчельников в себя примешь!» Гарыня оглянулась на затею. Та лежала неподвижно, но почему-то по виду ее носа Горыня поняла уже все. Отпустив мужика, она отшатнулась и встала на ноги. Глядя в сторону, он взял рушник и набросил затеи на лицо. Потом через рушник пальцами опустил ей веки и крепко прижал. «Она еще легко умерла», — сказал он через несколько мгновений молчания. «Такие, как она бывает, по трое суток маются, покуда всех своих кудов обратно выродят и смогут уйти. Хорошую знать железницу боль масковал» всегда толковый был мужик. Горыня села на другую лавку. Опять навалилась слабость, затея, умерла. Та, с которой они эти несколько дней или несколько лет прожили, и впрямь будто сёстры, которая велела собирать пожитки, намереваясь убраться в какие-то неведомые края и Горыню с собой увезти. Ещё нынче днём Горыня не собиралась с нею ни в какие края, но сейчас так растерялась, будто опять утратила намеченный путь. Затея хотя бы зазывала ее к себе в родню. А теперь до нее на всем белом свете никому нет дела. — Ты кто? — наконец сообразила она спросить. — Я верец. Она? — мужик кивнул на затею. — Мне была первая вуйная сестра. — Пока сама от нас не отреклась, от всей родни своей. — А до того ее мать. Была моей матери родная сестра. Бабка Вересея у нас была общая. Она хотела завтра поутру уйти. Куда? Мужик живо оглянулся на Горыню. Не знаю. Говорила в края далекие и неведомые к старшей сестре своей. Жаба ей сестра. А правду сказать, то жаба и есть. Кто? Есть у них наставница какая-то, Лунава. Я ее видел-то мельком, раз или два, она не нашего корня. Пришла откуда-то. Леший ее знает, из какого болота. Они две, затейка с Добрушкой, давно с нею знались, но все тайком. Добрушка проговорилась уже, когда... Верес запнулся и тяжело вздохнул. Когда того зелья выпила, и смерть ей в очи глянула. Сказала, лунава их еще девчонками с толку сбила. Набила им в голову бредней про силу чародейную. Поначалу сказала она только раз или два в год появлялась. На Ярилин день выходила из леса, водила их с собой зелья собирать. Всевед траву все искали. У нас многие ее ищут. Они ее чуть ли не за саму Макошь почитали. Затейку она подучила, мужа извести. Да и мне, видать, от нее же зелье перепало. Верес сел на лавку и сжал руки между колен. Во всем облике его проглянула глубокая усталость, спутанные русые волосы кольцами упали на лоб. Горыня заметила у него темные круги под глазами. Она мужа извела. Он не ответил, разглядывая ее, и оба они одновременно подумали о другом. — Ты ж не девожонка, — сказал он, как будто был не совсем в этом уверен. — Ты не мертвец, — сказала она, будто обвиняя. — Пока нет подтвердил он, качая головой. Но это мое счастье, а не ее заслуга. Он взглянул на тело затеи. Не знаю, хотела она меня насмерть извести или только добрушки покорить. Затейка пятнадцати лет мачеху опоила и извела. Ее тогда замуж отдали. Она через три года и мужа извела. Вольного житья хотела. Горыня вспомнила, как затея соблазняла ее вольным житьем. Опять похолодела. Неужели, правда, затея сгубила двух человек и считала, что Горыня ей годится в сестры? На ней ведь тоже смерть. «Мы б ее не трогали», — продолжал Верес, «да она к Добрушке стала бегать. И Чемерицу эту принесла. А как Добрушка померла? Я ведь еще до того выследил, куда она ходит. Знал, что затея здесь поселилась, в грузнооковой старой избе. Дед-то уж лет десять как помер. А покуда он тут жил... Баба Вересе меня часто к нему водила, и ее тоже. Он опять посмотрел на тело затеи. Наши матери были близнята, а мы с затеей одногодки. Вы не похожи? Горыня не видела никакого сходства между открытым лицом Вереса и мелкими чертами затеи. И спасибо сварогу-батюшке, проворчал он. Баба Вересея нас с измольства учила травы брать, хвори гнать. От земли корешок, от солнышка цветок. — К чему ты, молчан, трава пригодна, к тому и беру тебя всем добрым людям на пользу, — повторил он заговор, выученный еще семилетним мальчиком. — Ты травник, что ли? — Горыня оглядела его широко раскрытыми глазами. — Кузнец я! — Верес посмотрел на свои руки, отмеченные следами от ран и ожогов. — Ну и бабкину науку помню. Она, как помирала, хотела мне свои кудесы передать. В кудесах ее та сила, что любую траву надо брать с ними. Тогда сила их в девять раз усилится. Что ж, это за кудесы? Жезулец осиновый, длиной в поллоктя до полпяди, в севет трава до полотенца. Без них траву возьмешь, а сила в земле матери останется. Нас баба Вереся всей хитрости обучила. Тогда обе дочери ее были живы. И моя мать, и Затейкина, вуйка Забава.